Портос с недоумением глядел на Д'Артаньяна, который высчитывал что-то на пальцах. Четыреста штук по пистолю за каждую — это составляет четыреста пистолей. «Да», — сказал Портос, — «четыреста». «Но откуда возьмутся эти четыреста пистолей?» «Пистоля мало», — продолжал Д'Артаньян. «Скажем, по Луидору. «Что по Луидору?